Глава 15. Проскользнуть-то я проскользнул, но тут же остановился, оставшись около входа. Теперь, когда я исчез из поля зрения учителя, мне незачем так уж спешить навстречу верной смерти, которая притаилась где-то за магическим камнем слева от него, если смотреть с моей позиции. Только я не могу понять, на каком этаже. Проекция умения поиска в 3D-картинке не показывает, только в 2D, как это не печально. Если у меня такое умение есть, то и у моих соседей тоже наверняка имеется. Может и более эффективное. Но в любом случае, сейчас меня видит Штольц и скоро увидит Фатих, когда войдет в башню. Не будет же он ждать, пока мятежный маг снова появится в окне. Как он и сказал, пусть сами сначала в бой ступят мне нет смысла лезть вперед никакого. И да, расскажите это тому самому Турму, который лежит недалеко от башни еще немного дымясь. Ведь он надеялся, что учитель поможет защититься ему своей новой силой, создаст такой же купол, как вокруг себя. Да что-то пошло не так. Его просто и цинично использовали, как старый презерватив, только чтобы заставить потратить манну противника. Мышление теперь уже сильно могучих магов изрядно отличается от человеческого. Великая сила палантира равнодушно заставляет относиться к смерти единственного друга, если так можно ослабить врага. Мне с моей манной вылезать вперед крайне нежелательно. Буду лучше заходить сзади, когда увлекутся противостоянием между собой. Только очень сильно не торопясь, пока кто-то из них не победит окончательно. Хорошо бы на последних остатках маны. Ведь если победит Штольц, то мне нечего ловить рядом с ним. Характерами мы явно не сойдемся. Останется только один вариант – попытаться его убить, пока он не убил меня. Если выживет учитель, то ничего для меня особо не изменится. Останется все так же. Он – главный, я – никто перед ним. Это в лучшем случае, если я успею хоть немного ему помочь в схватке с магом-мятежником. А если не успею, то меня могут и наказать, как учителю захочется. В любом случае, владеть тем же освободившимся источником мне не светит. Его точно заберет к себе выживший маг, в этом я искренне уверен. Видя, как меняются те же маги под его воздействием, как из них уходит все человеческое, владеть такой штукой мне и не хочется. И мои планы просто найти инструкцию, как ходить между мирами, не осуществятся никогда. По приказу новых великих магов придется идти войной на людей рано или поздно, что я категорически не хочу. Теперь я знаю, что за оружие искали мои попутчики и понимаю, чем оно грозит людям. Что я могу сделать для людей черноземья, чтобы они могли спокойно строить свою жизнь и семьи, растить детей? Только одно. Не дать магам овладеть источниками. Всеми и окончательно. В этой междуусобице есть и у меня свой шанс нанести последний точный удар. Это, конечно, не все, что я могу сделать. Но разрушить башни и магические камни пока не в моих силах. Да и чтобы овладеть всеми секретами магов, мне придется провести здесь не один десяток лет. Мне это неинтересно. Жажда к знаниям и могуществу не настолько захватила мою душу, как у них. Я могу помочь людям Черноземья только в том случае, если сейчас в живых не останется никого из магов рядом. Из этой мысли мне и придется исходить, планируя свое участие в схватке, в задымленной башне. Глаза понемногу привыкают к клубам пыли. Я прикрываю их ладонью, но пока помогает мало. Постоянно в них летит пыль и грязь. Очень не хватает очков для работы с болгаркой, с ними я бы устроил доминирование. Свету стало поменьше, кто-то перекрыл проем в ворот. Похоже, что это сам учитель вошел в башню. Теперь я вижу его на своем радаре и замираю в районе лестницы куда успел добраться на ощупь. Он меня тоже видит. Ясно, что также, сделав первые шаги наверх, показывает рукой, чтобы я следовал за ним. Понятно. Это нужно, чтобы наш соперник мог различить только одну точку на своем внутреннем радаре. Если ему, конечно, сейчас есть дело до этого, после такой массированной атаки и внушающих почтение результатов обстрела башни с густками маны. Обхожу лежащую лошадь. Похоже, что уже мертвая. Рядом еще виднеется чье-то тело, торчит из-под нее. Погибли от тех ударов Фатиха. Это значит, Штольцу тоже досталось сильно. Не сможет он долго противостоять учителю. Начинаю подниматься по лестнице в пару метров от учителя. Теперь я смутно вижу его спину. Он тоже не спешит, не желая получить удар манной сбоку или в спину, поэтому постоянно сверяется с показаниями внутреннего радара. На втором этаже мы останавливаемся на минуту. Сквозняк из открытых окон унес пыль, и видимость вполне хорошая. Учитель стоит, прижав мешок на груди к колонне, и опять молча, жестом руки, посылает меня на разведку. Ему требуется немного зарядить палантир, только и Штольц этим же сейчас занимается. Не знаю, сколько времени требуется для полной зарядки, только Штольц, похоже, разрядил его почти полностью, или просто сильнее. В отличие от экономного учителя, теперь каждая минута передышки помогает ему набрать манны. Поэтому и наш главный маг должен атаковать его как можно быстрее, что он и сам хорошо понимает. Но хочет еще и меня подставить, как своего бывшего друга Торма, так же легко, ведь эта жертва сделает противника немного слабее. А у хозяина источника, похоже, нет больше нужды в друзьях или приятелях. У него и так есть все необходимое для счастья. И даже гораздо больше. Обладание палантиром-источником очень быстро убивает человеческие чувства и отношения. Насколько они развиты у магов, конечно. Деваться мне пока некуда с этого охваченным пламенем корабля. И я медленно поднимаюсь к третьему этажу. Потом в полглаза с лестницы осматриваюсь, едва-едва на пять сантиметров от пола подняв голову, держа перед собой защитную конструкцию, готовый сразу нырнуть вниз, при первых признаках опасности. Всматриваю свой радар и вижу, что на третьем этаже Штольца точно нет. Если бы он тут прятался, то по показаниям внутреннего радара я бы его уже видел. Раз не вижу, значит он на четвертом или поднялся на пятый этаж. Вряд ли он побежит навстречу противнику с разряженным источником. Скорее уходит от встречи как можно дальше, мечтая, чтобы хоть часок его никто не тревожил, а лучше два или три часа. Я опускаюсь вниз и жестом показываю учителю, что на третьем пусто. Сам заскакиваю наверх и жду, когда он поднимется ко мне. Он снова прилипает к колонне и опять посылает меня на разведку. «Хорошо пристроился наш учитель. Правда, я тоже не особо рисковал, едва выглядывая из лестничного проема. Тем более, видя на радаре, где может спрятаться штольц». Но как меня тряхнет его молния, еще не знаю и не собираюсь узнавать. Он тоже меня поджидает, зная точно, когда я ступлю на лестницу и первый удар по-любому за ним. В конце концов, это битва двух величайших магов современности за свои вопросы и шкурные интересы. Пусть они их и решают сами, а не впутывают таких незначительных личностей, как я. Поэтому, подойдя к лестнице, я пошел немедленно вверх где ждет меня сумасшедший маг, держа молнию на ладони. А вниз, где никого опасного, уже точно нет. «Пошел это я для красоты», — сказал. Конечно, на самом деле я спрыгнул в проем очень даже спора, поймав на себе настороженный взгляд учителя, все так же греющего мешок на груди. Пробежал второй этаж и замер под лестницей на первом, ожидая, что будет делать покинутый в бою мой наставник, обманутый в лучших своих чувствах. «Да!» Я не стал умирать по его приказу, и теперь после вполне вероятной победы учителя меня ждет суровое наказание. Только лезть под удар Штольца – это еще более верная смерть, так что я ничего не теряю и не делаю себе хуже. Наоборот, вношу занятную интригу в сражение всеми силами, пытаясь отсидеться в безопасном месте. Учитель, конечно, может броситься за мной, чтобы наказать непослушного отступника. Только я в этом сильно сомневаюсь. Каждая минута работает на его противника. Он не должен терять время и силы, гоняясь еще и за мной вокруг круглой башни. Я-то на одном месте поджидать его точно не стану. А ему нужно меня увидеть, чтобы обрушить всю мощь источника на мою уже виновную в измене голову. Тогда Штольц поднимется еще выше, вышибет маной дверь на шестой и седьмой этаж, найдет там еще один, может, заряженный источник, и станет точно непобедим для учителя. Похоже, что он или прибежал в башню прямо перед нами и возился с дверями, или просто не нашел еще один палантир наверху. Вот чего на самом деле должен бояться мой временный учитель и попутчик. Поэтому у меня есть возможность передохнуть, отсидеться внизу, пока наверху будет грохотать сражение». Требуется только не забывать, что вряд ли получится так, что маги убьют друг друга в смертельной схватке. Мне требуется ждать момента, чтобы эффектно вернуться на сцену. Вернуться и с помощью заряженного копья попробовать отправить победителя в ад, ад для магов и прочих нечестивцев, подловить, когда купол не будет защищать победителя, появиться именно в тот момент, когда ему будет не до показаний внутреннего радара. Шанс, конечно, не стопроцентный, но всяко больше статистической погрешности, если продолжать выполнять приказы учителя. Есть и еще один вариант, размышляю я, поглядывая вверх, не приближается ли ко мне справедливое возмездие за подлое бегство с поля боя, как наверняка думает учитель. Я могу прямо сейчас выбраться из башни, обежать ее подальше и добраться до повозки где я легко смогу конфисковать движимое имущество вместе с лошадью и укатить со всеми запасами продуктов, оружием и ништяками, собранными с предыдущих башен. Вступить в право владения по праву сильного и быстро, не жалея лошадки, уехать за горизонт. Прислуга и крыса тупо останутся дожидаться своего хозяина. Это было бы прекрасное решение. Будь мы в безлюдных землях, где еды не достать никак потому что через пару дней голодовки погоня утомилась бы бегать за мной. Но, к моему большому сожалению, не в этих землях. Забитые зерном подвалы башен не дадут пропасть с голоду учителю или штольцу, кто бы из них не выжил со слугами. Посуды в башнях тоже много осталось. Дрова всяко найдутся, хоть и немного. Там, где остались разрушенные хозяйственные постройки. Без особого аппетита, но силы можно поддержать и гнаться за мной без отдыха, мечтая о личной встрече. И еще пара палантиров под рукой будет у победителя. Мне тоже может повести: Успею обшарить оставшиеся целыми башни и обзаведусь своим источником. Вполне возможно. Ведь в двух обысканных башнях уже нашлось два шара. Про третью пока непонятно. Успел, что ли, с ее обыскать или нет? Есть тут такое чудо или все же нет? Хотя обыскать успею, дай бог только одну. Погоня будет дышать в затылок, может так выйти, что фору у меня окажется один час всего. Требуется вынести двери на входе, скрыть их же между этажами и обыскать пару верхних этажей, постоянно ожидая прибытия разгневанного мага со сверхсилой на груди. Я могу еще спрятаться, как только скроюсь из вида. На местной каменистой почве легко найти местность, где следов от повозки не останется. Могу и обратно направиться, никто за мной не погонится далеко. Этого мне хочется больше всего. Просто уехать отсюда и вернуться в Астор. Но проблема, появившаяся с находкой источников в открытом доступе, сама собой теперь не рассосется. Оставлять магов при своих находках это значит открыть им дорогу в Астор, через сотни и тысячи смертей людских, может, и моих приятелей тоже. Да что может! Наверняка так и будет, поэтому мое место здесь. Пока есть шансы повернуть историю по новому пути развития. Как говорится, велико Черноземье, а отступать некуда. Наверху раздался крик Штольца и сильно загрохотало. Пока я тут мысли гонял в голове, учитель все же сделал правильные выводы и начал решительный штурм Твердыни. Теперь уже точно Твердыни Безумного Мага, прообраза Саурана которым и сам учитель станет, если уже не стал, так равнодушно отправив на смерть своего самого близкого, если не друга, то приятеля и соседа. Шипение боевой магии прерывается взрывами, от которых башня стонет и вздрагивает. Наверху идет ожесточенный бой. Противники обмениваются могучими ударами, но видно, что защитные купола пока справляются с такими нагрузками. Как я увидел, прямое попадание той же молнии Вызвала смерть Торма. Маги не могут вылечить себя или как-то восстановить, во всяком случае, на этом уровне развития. Теперь придется ждать, у кого первого исягнет источник, и свои собственные силы. Хотя ждать мне определенно не стоит. Один шанс есть у меня – это в момент смерти проигравшего мага успеть ударить, желательно сзади, победителя, пока он меня не видит и не чувствует. У Фатиха болтается на поясе меч, что может найтись у второго мага я не знаю. Перепрыгивая через две ступеньки, я начал подниматься, прислушиваясь к крикам магов и понемногу слабевшим ударам. На четвертом этаже остановился отдышаться и услышал, как злобно ругается учитель и сдавленным голосом ему отвечает Штольц. Я огляделся, заметив еще одного мертвеца, слугу Штольца, не пережившего бомбардировку башни. Удары и шипения магии стихли. Я понял, что маги схватились в рукопашную. Слышно, как учитель наносит удары мечом прямо без остановки. Знакомый свист меча и тот звук, с которым он утыкается в магический купол. Еще потрескивание обоих магических предметов при соприкосновении. «Пора. Могу и опоздать. Потом буду жалеть все свои жизни». Спыхнула мысль в голове, и я взбежал по лестнице на пятый этаж держа перед собой копье, полностью заряженное маной. Наконечник светился фиолетовым с проблесками по краю лезвия голубых маленьких молний. Я очень серьезно настроен спасти человечество от рабства и лишних смертей. Сейчас это еще можно сделать с наименьшей ценой, только моя жизнь на этих весах. Сквозняк через выбитые окна и ставни еще не успел вынести поднятую пыль после череды ударов. Я не сразу разглядел противников среди клубов дыма и облака пыли с грязью. Потом уловил движение слева от лестницы и разобрал знакомые звуки отчетливо. Продвинулся на пару метров в эту сторону, где смог разглядеть со завесой спины учителя и того, как он бьет мечом куда-то вниз с равномерными промежутками, как мясник разделывает топором тушу. Он оказался так увлечен своим делом, что не замечает ни меня, Не моего копья в полной готовности в пары метров от своей спины. Размахивая мечом, он одной рукой прижимает к себе мешок с источником и, похоже, не тратится на купол, а такое противника без передышки. Проходит 5 секунд. Пелена перед глазами становится немного прозрачнее. И я уже могу разглядеть, сидящего между окнами штольца, всыпившегося в свой палантир. Защита магического купола над ним становится все слабее под беспощадными и монотонными ударами меча учителя. Лицо мага вреднюги, становится все несчастнее. Ему вообще досталось хорошо, судя по лицу. Из носа и ушей течет кровь, вид помятый и ошалевший. А противник не дает ему ни секунды передышки. Бьет и бьет по уменьшающемуся куполу. Вскоре один из ударов достигает открывшегося из-под защиты плеча, прорубая в нем глубокую рану. Штольц кричит, и купол сразу пропадает. Следующий удар разносит ему голову на пару частей. Палантир выпадает из ставших бессильными рук и катится по неровному полу в сторону вдоль стены. Учитель с победным, нечеловеческим криком бросает меч и, наклонившись в поясе, бежит за быстро катящимся палантиром прямо от меня. Протягивая к нему одну свободную руку, он смешно семенит, стараясь подстроиться к катящемуся шару. Кажется, что в этот момент Фатих ничего не замечает, кроме убегающего источника, поэтому мне удается сразу догнать его, сделав три прыжка. Я с силой втыкаю наконечник копья ему в поясницу, самое открытое его место, кроме быстро перебирающих ног. Копье входит глубоко в рану, заряд манны бьет по телу. Учитель снова страшно кричит и падает вперед коснувшись пальцами руки палантира. Но тот от толчка катится еще быстрее и пропадает за порогом лестницы. Упавший на живот учитель пытается слезть с лезвия копья. Оно еще раз вспыхивает, и все. Он замирает, все так же держа одну руку на мешке с палантиром. Вторая осталась лежать под головой. «Неужели все?» «Я выдергиваю копье», И вижу, что оно разряжено полностью. Никаких молний и свечения не видно. Я бросаю магический взгляд. Точно. Копье осталось только оружием. Я знаю, что такой заряд маны должен убить любого мага. Но проверяю все же, умер учитель или нет. Для верности пробиваю ему шею и горло. Никакой реакции. Значит, с ним теперь все. Руки трясутся, как и колени. Но я держу копье и возвращаюсь к Штольцу. С этим тоже все ясно. Голова рассечена на две части, кровь залила весь пол. Стою, стараясь отдышаться, потом выглядываю в окно, где три фигурки около повозки все так же стоят и напряженно ждут, чем окончится сражение теперь уже великих магов и одного обычного волшебника. «Машу им рукой, подзывая подойти к башне», Они сразу начинают приближаться, ведя в поводу лошадь с повозкой. Сегодня у них окажется много работы. Придется похоронить троих магов, двоих своих приятелей и еще людей Штольца. Я пока видел только одного мертвеца на четвертом этаже и одного на первом. Правда и времени у них теперь много, гораздо больше, чем раньше. Мы теперь никуда не спешим. Новому магу-хозяину придется много подумать. Чтобы они не понимали и не подумали про то, что произошло здесь, теперь я их хозяин по определению, потому что обладаю магией. Обслуга и последняя крыса знают, что это так, и никак иначе.